Документ 35. -й. Письмо Гитлера Муссолини. 25 августа 1939 года. Дуче. В течение некоторого времени Германия и Россия обменивались мнениями о новом подходе обеих сторон к их политическим отношениям. Необходимость прийти к какому-нибудь заключению по этому поводу диктовалась следующими причинами. Первое. Общая ситуация в международной политике, затрагивающая обе державы оси. Второе. Необходимость заручиться ясным заявлением о позиции японского кабинета. Япония, вероятно, согласилась бы на союз против России, который, по моему мнению, для Германии, да и для Италии тоже, при существующих обстоятельствах, мог бы иметь только второстепенное значение. Она, Япония, однако, не примет на себя столь же определенных обязательств против Англии. И это с точки зрения не только Германии, но и Италии имеет решающее значение. Попытки военных заставить японское правительство в сжатые сроки занять такую же ясную позицию в отношении Англии были начаты несколько месяцев назад, но так до сих пор и не реализовались на практике. Третье. Отношение Германии к Польше не по вине Германской империи, но в результате деятельности Англии с весны стали еще более неудовлетворительными, и в последние несколько недель ситуация стала просто невыносимой. Сообщения о преследованиях немцев пограничных районах не выдуманы прессой, но являются лишь частицей ужасной правды. Таможенная политика Польши, удушающая Данциг, за последние несколько недель привела к полному застою всей экономической жизни Данцига и разрушит город, если продолжится хотя бы короткий промежуток времени. Эти причины заставили меня поторопиться с завершением германо-русских переговоров. Я не информировал вас подробно, дуче, так как я понятия не имел о возможной продолжительности этих обсуждений или о какой-либо гарантии возможного их успеха. Открывшаяся после смещения Литвинова готовность со стороны Кремля приступить к переориентации своих отношений с Германией усилилась за последние несколько недель и дала мне возможность после успешных приготовлений отправить моего министра иностранных дел в Москву для заключения договора, представляющего собой наиболее широкий из существующих пакт о ненападении, текст которого будет предан гласности. Пакт не ограничен условиями, и включает в себя также обязательство консультироваться по всем вопросам, затрагивающим интересы России и Германии. Могу сказать вам, Дуче, что благодаря этим соглашениям гарантируется благожелательное отношение России на случай любого конфликта и то, что уже более не существует возможности участия в подобном конфликте Румынии. Даже Турция В этих условиях может лишь понять необходимость пересмотра своей прежней позиции. Но я повторяю еще раз, что Румыния уже не находится в положении, когда она могла бы принять участие в выступлении против ОСИ. Я уверен, что могу сообщить вам, дуче, что благодаря переговорам с Советской Россией в международных отношениях возникло совершенно новое положение который должно принести оси величайшей из возможных выигрышей. Относительно ситуации на германо-польской границе я могу лишь сообщить вашему превосходительству, что в течение недель мы находимся в состоянии готовности, так как в результате польской мобилизации, конечно же, усилились и германские приготовления, и в случае нестерпимых польских акций Я начну действовать немедленно. Утверждение польского правительства о том, что оно не ответственно за такие бесчеловечные поступки, как многочисленные пограничные инциденты, только прошлой ночью было 21 нарушение границы со стороны поляков, обстрелы германских самолетов, которым уже дан приказ переправляться в Восточную Пруссию по морю, чтобы избежать инцидентов лишь показывает, что польское правительство уже не в силах контролировать своих вышедших из повиновения солдат. Со вчерашнего дня Данцик блокирован польскими войсками. Ситуация невыносимая. В этих условиях никто не в состоянии сказать, что может принести следующий час. Я лишь могу вас заверить, что есть пределы, за которой меня не оттеснить ни при каких обстоятельствах. В заключение я могу заверить вас, Дуча, что в аналогичной ситуации Италия могла бы рассчитывать на мое понимание и что вы можете быть уверены в моем неизменном к вам расположении. Адольф Гитлер